Глава 18. Лилиана Лилиана еще никогда не видела такого уродливого лица. Оно испечрено язвами, кое-где на коже запеклась кровь, вместо глаз узкие щелочки, волосы покрыты платком с причудливым рисунком. И невозможно разобрать, кто стоит перед тобой, старик или старуха. «Мэгги, ты узнаешь меня?» Анна протянула в виду неразноцветную пуговицу. Мэгги взяла из Юру пуговицу, повертела в руках, выдохнула и улыбнулась черными зубами. Лилиана опять удержалась, лишь бы не вздрогнуть. Мэгги отошла в сторону и пропустила сестер внутрь. Лилиана покосилась на Аннет, но раз сестра спокойно переступила порог дома к страшной ведуньи, то и она сможет. Лилиана набрала полную грудь воздуха и сделала шаг вперед, поразившись полному беспорядку. Вещи разбросаны по всей комнате. Горшки на залитой маслом плите перекинуты, на полу валяются осколки и обедки. Ведунья что-то произнесла каркающим голосом. Лилиана ничего не разобрала, но Аннет поняла. — Нет, за нами не было хвоста, мы неслись быстро, Мэгги. Ведунья кивнула. Мэгги уловила взгляд Лилианы, развернулась лицом к окну, направила руку вперед. Лилиана ахнула от неожиданности и зажмурилась от яркой вспышки света. Грязная комната превратилась в чистую и светлую, с атласными шторами, деревянным шкафом, столом со свитками и книгами с чернильницей. Камине потрескивали дрова, языки пламени лизали дерево. Мэгги встала посередине чистой комнаты, закрыла глаза и раскинула руки в стороны. Лилиана закрылась рукой от вспышки яркого света, а когда свет погас... Убрала руку и не поверила своим глазам. Перед ней стояла девушка с пепельными волосами и глазами цвета ночи. Волосы спадали до пояса, а платье из тонкой ткани подчеркивало стройное тело. Глаз не отвести, подумала Лилиана. Мэгги подмигнула Лилиане, посмотрела на улыбающуюся Анет. Лилиана, познакомься с Мегги, самой сильной ведуней во всей округе. Мэгги это моя сестра. Мэгги протянула руку. Лилиана недоверчиво покосилась на нее и пожала ее. Рука была теплая и влажная. Лилиана застыла на месте и не могла пошевелиться. И снова это чувство. Ветер на скорости рассыпает волосы, а намчится верхом на скакуне. Картинка резко сменилась другой. Она бежит по полю с полевыми цветами вдыхает сладкий запах. От образов и эмоций ее хватила эйфория и закружилась голова. И миг все исчезло. Она снова оказалась в той самой комнате со светлыми атласными шторами. — Что ты видела, Мэгги? — Анетта беспокойно уставилась на ведунью. Девушка плавным шагом подошла к столу, схватила перо, обмакнула его чернильницу и что-то там написала. Лилиана, кажется, не дышала все это время. Мэгги таким же плавным шагом подошла к ней и потянул сверток с пожелтевшей от времени бумагой. Лилиана взяла в руки то, что нарисовала Мэгги, и с раздражением развернулась к Аннет. «Это шутка такая?» На нем изображены три квадрата, два круга и какие-то закорючки. Аннет хотела взять из рук сестры лист бумаги, но Мэгги шестом остановила ее. Аннет только заглянула через плечо и нахмурилась. «Что ты видишь?» — спросила Аннет, пытаясь разгадать головоломку. «Да бред какой-то!» — возмутилась Лилиана, сводя глаз со странного рисунка Мэгги. И через мгновение все поплыло перед глазами. Перед ней принеслись картинки. гайдер под водой. Воздух легких заканчивается, и он пытается выплыть на поверхность. Таяра лежит в кроватке, и страшно не хватает матери, она часто просыпается и плачет. Каменные стены, тускло освещенное помещение, где в теле гайдера расхаживает Маркус. Рыжеволосая девушка, которую она сразу же узнала, Эйль. Замок из камня на холме, со всех сторон окруженный водами. Мелькнул кинжал с рубином. Лилиана учащенно проморгала и упала на пол. Картинки исчезли. — Боже мой, что с тобой? Ты что-то увидела? Дыши глубже, прошу тебя, Лил. Ты меня пугаешь, — забеспокоилась за сестру Анет. Кажется, я знаю, где они, — охрившим голосом сказала Лилиана. Аннет кивнула, обеспокоенно рассматривая младшую сестру. Мэгги подошла к Лилиане, присела на корточки и прикоснулась большим пальцем к колбу. От него исходило тепло. Искра ослепительного света проникла в голову принцессы. Лилиана хотела отползти в сторону, но стало до того хорошо, что она стала сидеть на месте на прогретом полу. Мэгги убрала руку, и Лилиана почувствовала разочарование. Хотелось еще этого обволакивающего спокойствия и тепла, которое отключило все мысли на короткое время. Мэгги тем же плавным шагом подошла к столу, опять что-то нацарапала. На бумаге подошла к Аннет и протянула послание. Аннет коснулась пальцами бумаги и закрыла глаза. Она стояла на месте с напряжением на лице. Открыла глаза и серьезно посмотрела на Лилиану. «Нам пора», — подошла к Мегги и протянула руку. Виду не отпустила руку старшей сестры. Анет быстрым шагом пошла к двери, схватила Лилиану за руку и поволокла за дверь. Лилиана упала на колени. Голова кружилась, словно она выпила пару кубков вина. «Что это было?» — слова произносились с трудом. «Поехали». — Скорее. Доберемся до дворца, и я тебе все объясню. Нам опасно здесь оставаться. Лилиана послушалась. Все мысли занимала эта девушка с пепельными волосами и глазами цвета ночи. Не заметила, как забралась на коня, как домчалась на нем до дворца и как оказалась внутри. Лилиана лежала на кровати и смотрела в потолок. Голова шла кругом, в висках гулко стучала, а нет влетела в гостевые покои. — Лилиана, выпей воды, станет легче. Лилиана даже не обратила внимания на деревянную кружку в руке сестры. Поднесла карту кружку, сделала глоток воды, еще один. Мысли стали яснее, картинка перед глазами стала четче. анет встревоженно уставилась на сестру. «Что это такое?» Лилиана прикоснулась к темным волосам сестры. Среди темных прядей выбивалась белая. «Это плата», — ответила Анет. «Какая еще плата?» «За услуги Мегги? Лилиана пожала губы. Так мерзко она никогда себя не чувствовала. — Боже, Ани, я не знала, я правда не знала, прости меня. — Лилиана, перестань, я добровольно заплатила за услугу, я знала, к кому мы идем. — Почему она не подтягивала плату с меня, это как-то нечестно, что за мою услугу платишь ты? — Назначает плату Мэгги, и всегда платят твои близкие, годами или часами своей жизнью, молодостью, голосом, слухом, всем, что она попросит. Лилиана сглотнула ком в горле. — Кто она такая? Это Мэгги. Мне до сих пор не по себе. Я словно нахожусь под колдовством. — Так оно и есть, — вздохнула Аннет. — Мэгги — самая сильная ведунья, которую я знаю. Поселение, в котором мы были, — полярные горы, но сами они называют его ведьминой полярки. До сих пор не пойму, почему. Мэгги просила тебе передать, чтобы ты запомнила все видения и сны в течение пяти дней. Это важно, Лил. Просила передать. Но как, если она не мая? Она общается телепатически. Телепатически? Ошарашенно спросила Лилиана. Что еще она тебе сказала? Что она нарисовала на бумаге, которую тебе дала? Аннет с грустью посмотрела на свои сцепленные пальцы. Лицо побледнело. Она подскочила на ноги и понеслась прочь, не проронив ни слова. Сон не шел. Странное поведение сестры встревожило еще больше, чем дружо всем теле, и под проступивший на лбу, словно ее отравили. Бежать занят бесполезно. Сестра убегала каждый раз, когда хотела побыть одна. Лилиана встала с кровати, мерила шагами гостевые покои, а дикую усталость колени подкосились, и она упала на пол. Перед глазами все плыло. Мраморная комната с узко светом, запах смерти, страха и жестокости. И Таяра, мирно посапывающая в кроватке. Лилиана пришла в себя и хрипло задышала. Из глаз катились слезы от облегчения, Таяра жива. Дочь была так близко, только руки причини, но забрать так просто она ее не могла. От отчаяния Лилиана пнула ногой ножку кровати. «Это и есть то самое видение», — мелькнула в мысль. «Если да, то что с ним делать?» Лилиана устала на ноги. От бессилия и душевной боли плюхнулась в кровать, свинулась калачиком и заснула.